Глава четырнадцатая. Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация Цоткхалунг. Джунгли смертоносные. Ходьба по дороге оказалась скучнейшим и утомительным занятием. Ничего интересного, все те же заросли по сторонам, видимость из-за них никудышняя. Лишь однажды вдали, в просвете, грешник заметил плантацию каких-то деревьев, но и среди них не высмотрел ничего интересного. А солнце, между тем, хоть и давно перевалило через зенит, жарило немилосердно. Тело истекло потом под бронежилетом и плотными повязками, прикрывавшими предплечья. Голова перегрелась, бандана не справлялась с защитой. Эх, надо было поискать головной убор посерьезнее. Широкими полями с добротной воздушной прослойкой. Но, увы, когда занимаешься мародёрством, воровато, опасаясь каждого шороха, приходится хватать то, что под руку подворачивается. В одном месте справа дороги деревья расступились, позволив увидеть море. Там вдали грешник разглядел грозовую тучу, неспешно продвигающуюся вдоль побережья. И гораздо ближе, хуже на суше, Успел заметить, как на изгибе широченного шоссе что-то сверкнуло. Похоже на отблеск от стекла или зеркала проехавшей машины. Кто-то решил покататься. Но каким образом? Ведь почти все встреченные асфальтированные дороги завалены брошенными автомобилями и мотоциклами. Их будто специально разместили так, что местами проскочить лишь на танке можно. «Вольготно покататься можно только на таких вот грунтовках, где кроме разбитой полицейской машины ничего нет, да и та в сторонке валяется». В бинокль ничего нового не разглядел. В той стороне жизни не видать и полно брошенного транспорта. Или блеснуло что-то иное, или там заторы не настолько плотные. В любом случае, идти в ту сторону грежник не собирается. Пусть эти уроды, лакомые до беззащитного мяса, без него там катаются. Шагая по очередному подъёму, ни с того ни с сего ощутил слабую вибрацию телефона. Такое уже случалось несколько раз, и почти во всех случаях оказывалось, что кукловоды уведомляют об успехе очередного участника. Без лишних подробностей несколько скупых строк. Так оказалось и на этот раз. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Ли Джу Инь. Уровень 3. Каста возвышенная. Индивидуальная победа. Лучший победитель среди высоких каст. Индивидуальная победа над усиленным противником. Седьмой уровень. Антагонист. Рядовая тварь. Усиленный. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Ли Джу Инь. Уровень 3. Каста возвышенная. Индивидуальная победа. Самый эффективный победитель среди всех участников испытания. Индивидуальная победа над усиленным противником. Седьмой уровень. Антагонист. Рядовая тварь. Усиленный. «Да уж. Хорошо быть кастовым». Грешник даже представить не может, что собой представляет противник седьмого уровня. Ночной дышитель всего-то первого, а страху из-за него натерпеться пришлось. Хотя с этими цифрами пока что ничего не понятно. Из парочки попавшийся в ловушку, один до второго успел подняться, но не сказать, что это ему сильно помогло. Грешник его без проблем добил, разницу не заметил. Тут ещё надо вспомнить, что сам по себе уровень вроде как прибавки на силу, ловкость и прочее не даёт. Он лишь позволяет им прогрессировать, для чего требуется вложение символов развития. Может, тот кастовый ничего не успел подтянуть? Или подтянул, но прибавка не настолько значительная оказалась? Да и вообще, он тогда здорово пострадал. Упал с высоты, приняв перед этим на голову немалый груз. Чудо, что на месте не убило. Устрой грешник честный бой вот тогда, возможно, смог бы ощутить превосходство в уровнях. Но так или иначе, этот Лиджуин впечатлил. Уничтожить тварь седьмого уровня звучит. Сильно. Глядя на такое достижение, начинаешь себя ненавидеть. Проклятая беспомощность. Проклятые руки, не способны даже палкой по врагу врезать. И трижды прокляты те, кто всё это придумали. До дома примеченного на склоне добрался за полтора часа, хотя изначально не сомневался, что управится в два раза быстрее. Увы, холмы и тропинки во второй половине дня скверное сочетание для пешего путешественника. Это оказалось подобие заправочной станции на азиатский манер. На грунтовой площадке, примыкавшей к дороге, стоял навес прикрывающий стеллажи, заставленные бутылками с бензином, на которых, Маркером написаны цены. Чуть дальше возвышалось маленькое, но при этом невзрачное строение. Стены его собирали из всего подряд. Тут и древние кирпичи, вытащенные из какого-то старого строения, и небрежно обтёсанные куски местного песчаника, и разнокалиберные бетонные блоки. Крыша выглядела покруче. Именно из-за неё грешник поначалу и принял это убожество за особняк. Большая часть накрыта яркой черепицей. Издали смотрится солидно. Но на всю площадь её не хватило. Остальное обито кусками ржавой жести. Окна редкие, разного размера и почти все небольшие. Ещё немного их сузить, и бойницы получатся. На жилой дом не похоже. Одна широченная дверь чего стоит. Да и не дверь это а полноценные ворота. Металлические, тяжёлые. Такими впору гараж закрывать. Грешник ожидал, что внутри обнаружится машина, но немного ошибся. Это оказалась мастерская. Длинная смотровая яма по центру, стеллажи с инструментами, запчастями и разным хламом по периметру. Верстаки, простейшие станки, пластиковый стол с грязной клеенкой, пара колченогих стульев и распахнутый люк чердака, под которым вздымается стремянка. Смерделов в помещении так, будто где-то в углу слон разлагается, но это не помешало грешнику захотеть забраться наверх. Очень уж приглашающе смотрелся тёмный квадрат люка. Положив назад на стеллаж присмотренную здесь бейсбольную биту, вздохнул. Как и всё прочее, ему она не поможет, навыка нет. Пробежался взглядом по прочему барахлу и направился к стремянке наверху баняло еще сильнее потому что именно здесь располагался источник тошнотворных миазмов какой то самоубийца повесился на переброшенном через стропило остальном тросе металлическая крыша раскалилась на солнце до такой степени что под ней в пару баню устраивать труп в такой атмосфере разлагался бодро и благоухал соответственно Грешник слетел вниз, едва ноги не переломав, последними словами проклиная своё неуёмное любопытство. Зажимая нос, прихватил мотоциклетный шлем, примеченный на столе у ворот, после чего выскочил, наконец, на свежий воздух. Отдышавшись, примерил трофей и обновкой остался доволен. Не зря терпел трубную вонь. Конечно, защита несерьезная, но это уже гораздо лучше, чем принимать удары и пули макушкой, прикрыта лишь банданой. Теперь можно продвигаться дальше. Обезьяна стояла посреди дороги и неотрывно таращилась на приближающегося человека. Грешник не считал себя великим знатоком зоологии, но не мог не отметить, что животное смотрится странно. Очень похоже на макаку, но разве бывают макаки такого размера? Скорее, крупный павиан. Однако нет, с ними сходство только в размерах, а не во внешности. Впрочем, придираться к наружности живых существ в месте, где прекрасно себя чувствуют вечно голодные персонажи восточной мифологии, это как-то неправильно. Хорошо, пусть будет макака мутант или макакатлет весьма со стероидами. Да как угодно, лишь бы вела себя миролюбиво. Устраивать драку с приматом размером со среднюю собаку – это не в интересах грешника. А если вспомнить, что макаки – стайные создания, тем более связываться не стоит. О, вот ведь не везение, только подумал и на тебе. Накаркал. И заросли выбралась еще одна, а за ней сразу две. Перегородили дорогу, смотрят, нехорошо. Мачо про обезьян в лесу упоминал и говорил, что они трусоватые, люди не подпускают. Но вот по этим такое не скажешь. приградили путь, отступать не собираются и взгляды недобрые. Это как понимать? Мачо соврал? Может и так уже не проверишь, но есть и другой вариант». Кастовые участники приходили в холмы не поодиночке, плюс уровни у них изначально не нулевые. И параметры тоже повыше, чем у мяса. Кто знает, может, обезьяны такое как-то чуют. А уж одиночку от группы они точно отличают. Пожалуй, надо разворачиваться. Придётся поискать обход, рискуя нарваться на змею или вообще отказаться от идеи добраться до примеченного с холма рудника. Грешник начал пятиться. При этом его будто что-то толкнуло, заставляя обернуться. Так и есть. За спиной шеренга расположились еще три обезьяны. обложили с двух сторон. Взгляды очень недобрые. Эти создания, даже будучи мелкими, способны покусать так, что в больницу придется сдаваться сначала хирургом, а потом отправляться на прививки от всевозможных болезней, которые они переносят. Но такие раскормленные макаки и убить способны, если не дать им серьёзный отпор. Что с пустыми руками проблематично. Стараясь не делать резких движений, грешник начал стаскивать рюкзак. Ей шанс, что получится отвлечь животных, разбрасывая еду. Макаки – известные попрошайки, они обязаны на такое купиться. Но если нет, без груза на спине легче отбиваться. Только-только положил рюкзак на землю и начал перед ним приседать, как стая пришла в движение. Все обезьяны сорвались с места одновременно, с противными криками помчавшись на грешника. А тот, понимая, что против семьи одновременно ему ничего не светит, оставил рюкзак в покое и побежал назад. С этого направления макак только трое, пока остальные доберутся, можно успеть потрепать одну, а той и парочку. Обезьяны грамотно рассыпались в стороны, пропуская человека, чтобы обрушиться на него с разных сторон, но их намерения слишком очевидны, и потому грешник успел обернуться, перехватив ту, которая прыгнула сзади, собираясь вцепиться в спину. Удачно подставил ей под зубы защищённое предплечье, второй рукой сжал лапу, крутанулся, замахиваясь. Чуть не заорал от боли, когда две оставшиеся твари вцепились в ноги. Вроде не такие уж крупные обезьяны, но грызут, как бульдоги. Со всей дури, врезав схваченной противницей об землю, одновременно припал на колено, придавив к дороге вторую. Да так удачно, что осталось только руки протянуть и свернуть шею резким расчетливым рывком. Ушибленная валялась оглушённая, именно ее грешник подтянул к себе и поступил аналогично жестоко, полностью игнорируя оставшуюся. Та совершила ошибку, добравшись таки до спины, но не смогла справиться с бронежилетом, так и терзала его злобно и без пользы для дела. Грешник попытался было перехватить тварь за лапу, но ловкое бестие ускользнуло и отбежало к обочине, не принимая бой один на один. Глядя, как близко подобралась четверка, не принимавшая участия в схватке, грешник демонстративно наступил на голову их агонизирующей товарки. Надавился весом, заставляя с хрустом деформироваться прижатую к асфальту морду. И ослабился при этом с предельной злобностью. Да, показывать обезьянам зубы – последнее дело. Они даже улыбку могут счесть наглым наездом. Но ему сейчас это и требуется. Ведь добром тут уже ничего не добьешься. Надо их запугивать всеми силами. Доминировать, подавляя злобу, как страхом. Глядишь, и продолжение им не захочется. Похоже, сработало. Выжившая пятёрка не торопилась атаковать. Вместо этого обезьяны дружно отбежали чуть дальше, перекрывая путь к роднику, и начали бежать как-то иначе. Так злобно, но с другими интонациями и постоянно оглядываясь, будто призывая подкрепление. Из заросли выше посклона им ответили утробным рыком, от которого настроение грешника и без того не самое радужное стало совсем уж печальным. На дорогу выбралась ещё одна обезьяна. Похоже, та самая, которая скверно повлияла на настроение. Размер в два с половиной раза больше остальных, габаритами приближалась к малорослому человеку. И хотя грешник выше её как минимум на полторы головы, Он прекрасно понимал, что драться с такой абразиной – неприятное дело. К тому же в лапе обезьяна сжимала увесистую сучковатую палку. Скорее даже, палицу. Небрежно обработанная, будто её зубами обгрызли. Но от этого легче на душе не становится. Такой, если врежет, мало не покажется. И повязки на предплечьях не очень-то помогут. Исполинская макака нехорошо рыкнула. Пятерка мелких тут же притихла, испуганно вытаращившись на старшую. А та небрежно направилась к грешнику, без затей замахиваясь дубинкой, чтобы, подойдя, заехать ему по макушке со всей дури. Напрягшись сжатой пружиной, он не стал отступать. Стоял до последнего, подпустив макаку-переростка на минимальную дистанцию, почти позволив ей нанести удар. И за миг до этого резко прыгнул на обезьяну, успев проскользнуть, под опускающейся дубинкой. Навалился всем телом, опрокидывая. Вожак стая заверещал басовито, неестественно, будто пытаясь изобразить знаменитый крик Тарзана. И попытался прокусить бронежилет маленькой пастью, одновременно стуча рукоятью дубинки грешнику по шлему, будто по барабану. Ритмично получалось, явно имеются музыкальные задатки. Но не сказать, что бил сокрушительно. Да и спасибо той мастерской, пластик прекрасно держал удары. Но грешник, прижимая противника к земле, чуть извернулся, добрался руками до морды и силой давил большие пальцы в глазные яблоки. Вот тут обезьяна заверещала по-настоящему, в панике. И помогаю ей со всех сторон налетели остальные, кусаясь, царапаясь, мешая друг дружке. Образовалась та еще куча мала в центре которой грешник продолжал калечить вожака. Понимая, что в такой тесноте даже слепая обезьяна остаётся опасной, извернулся посильнее, защищая открытое лицо от мелкой макаки, намеревавшейся добраться до носа. И, перехватив, наконец вожака под плечо навалился, заставляя перекатиться на бок. Сам при этом оказался за спиной твари и, пытаясь игнорировать терзавшую тело мелочь, пустил в дело обе руки – Напрягся изо всей силы, вкладывая в рывок все, что есть. И не услышал, а почувствовал, как хрустнула шея. Тут же начал подниматься, зарал безумно, впился зубами в ухо, потерявший всякий страх мелкой макаки, рванул головой со всей дури, разрывая звериную кожу и хрящи. И сам не понял, как оказался на ногах, размахивая выпалившимся из вожака большим контейнером. Врезал им одно обезьяне по морде, с такой силой что-то отлетело к обочине с обиженным визгом. «Это что? Разве так можно?» «Да, не сказать, что эффективное оружие, но... Хоть что-то!» Начал и дальше так же отмахиваться, не переставая орать. Пятерка мелких тварей при виде грозного зрелища прыснула во все стороны, не желая продолжать схватку с безумцем, голыми руками прикончившим их лидера, и награждающего увесистыми ударами всех, кто крутится рядом. Выглядит должно быть не страшно, а забавно. Всё равно, что чемоданом сражается. Спасибо, что не тяжёлым, мне так уж и трудно отмахиваться. Сильно таким, увы, не стукнешь, но боевой запал тварей заметно уменьшился. Не переставая орать, смахнул непонятно откуда взявшуюся кровь, заливавшую глаза. Злобно пнул голову вожака, потом ещё раз. И еще, будто пытаясь отделить ее от тела и отфутболить подальше. Оставшиеся макаки, присмирев было после гибели лидера, вновь завизжали на знакомой ноте. А со склона им начали отвечать. Один басовитый крик, второй, третий. И тут же хоровой визг многочисленной мелочи. Десятки, много десятков мартышек неистово надрывали голосовые связки. Вершины деревьев затряслись, выдавая перемещение обезьян, массово устремившихся к дороге. И вот тут грешник понял, что всё, что с ним происходило до этого момента – сплошная полоса везения. И, увы, эта полоса закончилась. Если не свершится чудо, здесь он и останется. С голыми руками против арабы злобных приматов ему не выстоять. Он уже здорово потрепан, а ведь это были только цветочки. Что делать? Просто стоять и ждать нельзя. Налетят стаи и порвут в секунды. Это всё равно, что капитуляция. А сдаваться не в его привычках». Развернувшись, грешник, что есть мочи, бросился назад, отмечая свой след рассыпями кровавых капель. Пятёрка макак помчалась следом на почётном отдалении. Обезьяны то и дело глядывались в ожидании спешащих на помощь сородичей и многообещающе повизгивали. Сейчас собирается толпой, и человек умрет.